Вторая стрела была пущена с тем же невинным детским видом. Милости просим. Надо, видно, и нам приготовиться. Делать нечего. Вот сейчас пойдем наполовину на его, поглядим, что там, да как. Прибрать, поправить, чего не надо ли. Самой все приходится. Вот только Платон твой и помогает мне кое-чем. Идемте. Медленно идут они все втроем по высоким покоям обширного отделения дворцового, предоставленного в распоряжение Потемкина уже много лет и без перемен. Впереди дежурный камерлокей открывает запертые двери, приподнимает портьеры. Спертый воздух необитаемых, давно не проветриваемых хором, дает себя знать. Морщится Екатерина, дышит не так свободно, как всегда. Здесь обои сменить надо, — говорит она. Запиши в штофной гостиной, в желтой. Здесь и мебель худа. Но картины зато, глядите, друзья, какие редкости. Денег сколько стоило, вспомнить жаль. Чудесные картины с видом знатока подтверждает Платонов. А эти бронзы? А статуи? Им цены нет. Это что? Вот я вас другой раз в его галерею да библиотеку поведу. Там воистину клады собраны. Умеет раритеты отыскивать светлейший, что говорить. Государня, нельзя ли нынче взглянуть? С ласковой просьбой обратился к ней Платон. Очень хочется видеть. Тут вещи, какие и эрмитажным, не уступят. И неужто все его собственное? Теперь его, как я подарила. А многое и сам он собрал. Ну, дальше мы не пойдем нынче. Довольно. Вернемся. Уж не откажите, матушка. Глаза разгорелись у меня. Люблю я очень все такое. Уж пройдемте. Ну, что стоит? Близко. Вижу, генерал. Разгорелись глаза. Не стоит себя тревожить. Будет и у вас тоже. Погодите. Времени много впереди. Скоро войну кончим. Тогда и я свободнее буду о друзьях своих думать. А дальше нынче не пойду. Я сказала. В словах и в тоне Екатерины звучала непривычная для Платона Зубова решимость. Эта женщина вся поддавалась своим настроениям. Теперь в глубине души зрело у нее решение ломить последнее сопротивление Потемкина, который, судя по всему, собирается явиться и сделать попытку снова овладеть своей многолетней подругой ее мыслями и желаниями. И отголоски внутренней решимости, готовности к борьбе отражались и в обращении с человеком, который, собственно, в настоящую минуту был ей ближе и дороже всего на свете, как последняя вспышка радости перед близкой развязкой трагикомедии, называемой жизнью человека. Но фаворит этого не понял своим узким умом и неглубоким духом, замолчав, Надув губы, как капризный обиженный ребенок, шел он за повелительницей. Заметив его огорчение, она вдруг невольно улыбнулась и негромко шепнула Платону. — А знаешь, ты моложе моего мальчика. — Право, по душе. — Ничего, это быстро излечимая болезнь. — Ох, мне уж ею не хворать! — Мальжере Муа! глава четвертая. эсфирь и аман в феврале примчался потемкин в петербург опередив свой обширный двор и огромный воистину царский обоз который всегда и повсюду следовал за ним встреча была торжественная и самая теплая радушная со стороны императрицы так по крайней мере казалось для всех но сам светлейший Хорошо знал Екатерину. Это знание и давало ему силу править умной, гордой, вечно замкнутой в себе женщиной почти двадцать лет подряд. Это же знание подсказало ему, что игра его, если и не совсем еще потеряна, то и на выигрыш шансов слишком мало. Как ни странно, такая уверенность имела основанием второе наблюдение, сделанное князем. Он сам и через приближенных своих старался определить, что за личность этот новый фаворит, красивый как Херувим, хрупкий как женщина, незначительный на вид. И личные наблюдения, и общий голос подтверждали, что Платон Зубов совершенно незначительный по уму и душе человек. Хорошо воспитанный, прекрасно болтающий по-французски, Прочитавший много книг, особенно с той поры, как попал в клетку рядом с покоями Екатерины, Зубов обладал всеми аппетитами здорового мужчины, среднего человека. Был очень коростолюбив, любил прекрасное и женщин, и произведение искусства, мог понимать и прекрасные порывы души, сам не проявляя их. Недурно играл на скрипке, тоже не внося захвата, огня в свое исполнение. Словом, это был вполне уравновешенный, достаточно одаренный, но бездарный в высшем смысле слова человек. А главное, в нем было пассивное женское упорство хотения и не было характера активной энергии мужской властительной замашки. Природа как будто создала его быть фаворитом женщины с мужским характером, с железной волей, умной, избалованной властью и удачами жизни, и притом весьма немолодой. Оставаясь самим собою в мелких, не мешающих проявлениях ума и души, Платон Зубов невольно и вполне искренне во всем остальном подчинялся воле своей покровительницы, тонул в ее лучах, как темный спутник в ореоле солнца. Это именно нужно было теперь Екатерине, и тем труднее было бы разорвать их взаимное сосуществование, чем легче и ничтожнее на вид казался темный спутник блестящего солнца, к которому приковал его закон взаимного тяготения тел, и даже душ. Кто знает, есть ли уж такая большая разница между физическими и психическими законами, как это нам кажется на первый взгляд. Все это понял Потемкин, но решил, что без борьбы уступить все-таки нельзя. И началась борьба, тем более упорная и беспощадная, что наружно приходилось надевать причину взаимного доброжелательства даже дружбы обоим врагам. В Страстной четверг, 10 апреля 1791 года, в придворной церкви Зимнего дворца люди наблюдательные могли видеть очень интересную, полную глубокого значения картину. С предусмотрительностью свойственной женщине и многолетней правительнице Екатерина сумела так повести дело, что Платон Зубов гавел и явился к причастию в один день и час со светлейшим князем тьмы, как обычно звали недруги Потемкина. Екатерина, сама совершенно равнодушная к обрядам, порою позволяла себе даже подтрунивать над ними, называя французским насмешливым словом «мамерия». Но глубокая религиозность Потемкина была искренней, все это знали. На этом задумала сыграть Екатерина. И с внешней стороны ей затея удалась. Вся блестящая толпа, наполняющая церковь во время торжественной службы, больше занималась наблюдением за двумя столь нисходными соперниками, которые теперь с таким смиренным видом стояли рядом и слушали священные слова о всепрощении, братстве и любви. Если между Платоном Зубовым и Потемкиным была большая До смешного резкая разница и в фигуре, и в наружности, и в осанке, то валерьян, стоящий почти рядом со старшим братом, казался совсем ребенком перед князем этот контраст давал тему для всевозможных шуток всем придворным острякам со львом нарышкиным во главе и даже в настоящую торжественную минуту молящиеся наблюдали за всеми тремя первыми персонами с чувством жгучего любопытства к которому примешивалась доля весьма мало почтительной веселости Очень осторожно, правда, но касались и самой Екатерины в этих вольных шутках и каламбурах, наиболее отважные из остряков. Митрополит с чашей и все сослужащие с ним иереи, совершив последние моления, вышли из алтаря, ожидая говеющих, которые стояли большой, нарядной группой с двумя братьями-фаворитами и одним временщиком во главе. Невольно Платон Зубов и Потемкин сделали одновременно первые шаги к возвышению, на котором стоял клир, сверкая своими парчевыми облачениями под огнями множества восковых свечей и больших церковных лампад. С легким полупоклоном Платон Зубов остановился, как бы желая пропустить вперед колосса место которого он заполнил своей небольшой персоной и довольно успешно, как об этом шептались во дворце, судя по расположению Екатерины, к своей новой живой игрушке. Потемкин сперва машинально сделал движение, чтобы воспользоваться учтивостью, но вдруг какая-то мысль озарила его важное, сосредоточенное в эту минуту лицо, и мысль эта, очевидно, была далека от настроения минуты, от обстановки, в которой находились оба соперника. Что-то злорадно-насмешливое мелькнуло в живом глазу князя, которым он повернулся к Платону, сделал даже полуоборот всем телом грузным. Этот односторонний взгляд с приспущенной головой и изогнутым к низу туловищем даже сильнее, чем бы то требовалось при высоком росте князя, этот серьезный, но в то же время неуловимо насмешливый, глумливый взгляд. Платон Зубов часто испытывал его на себе и готов был вцепиться, как кошка, в это круглое, упорно по птичье глядящее око соперника, хотя бы и обойденного по пути к успеху. Все тоже заметили манеру Потемкина глядеть на фаворита и замечали «Ишь, петух голяв". Орлом сбоку на цыпленка-петушонка зубатенького поглядывает, словно местечко высмотреть ищет, куда бы его клюнуть в самую вмаковку. Именно такое чувство испытывал и Зубов. И только обещание, данное Екатерине, да личный физический неодолимый страх перед дюжем и неукротимым в гневе князем — Это лишь и удерживало Зубова от какой-нибудь самой резкой выходки. Сейчас Потемкин, все так же глядя на Зубова, вдруг любезно оскалил свои плохо вычищенные крупные зубы и сделал преувеличенно учтивый знак рукой, предлагая пройти вперед. Так иногда гуляка Щеголь, желая оказать внимание дешевой куртизанке, раскланивается перед ней преувеличенно почтительно и любезно. Пятнами покрылось розовое халеное лицо фаворита. Не находя ничего иного, он еще с большей учтивостью склонился перед отставным на правах хозяина и сделал даже полшага назад. Этот балет, конечно, не прошел незамеченным со стороны всех окружающих. Будь здесь не храм, улыбки, смешки и перешептывания приняли бы ясно-скандальный характер. Здесь же все происходило в очень сдержанных границах. Но Зубов и брат его чувствовали, что страдательными лицами являются, скорее всего, они — хотя сила за ними и Потемкина никто не любит. Кто смешон, тот и не прав. Вот закон для осуждений толпы. А они, маленькие, нервные, суетливые, были теперь именно забавны. Неожиданно Валерьян, как бы набираясь храбрости, стал выдвигаться вперед. Платон Зубов в это время обратился прямо к Потемкину. «Извольте проследовать, ваша светлость, я после вас». «Нет, ну почему же, ваше превосходительство? Тут мы перед Господом без чинов должны, по евангельскому слову, последние да будут первыми». «А первые — последними», — парировал колкость колкостью Платон. «Тогда извольте», — и он уже собирался пройти вперед, но Валерьян предупредил старшего брата. «Я самый последний в роду у нас». Стало по мысли его светлости мой черед. И быстро поднялся к чаше. Даже Потемкин снисходительно и без горечи улыбнулся при этой смелой детской выходке и медленно занял свою очередь.